Вынужденная задержка позволила птенцам оторваться от преследователей. Армия некроманта продолжала марш, но теперь от нее волнами растекался ужас. Появление костяных драконов за много лих чувствовали кони и собаки с кошками. Люди кидались в храмы с мольбой о защите. Перед такими тварями взывать больше некому, кроме спасителя. Молва разлеталась быстрее лесного пожара. И, конечно, об этом шествии мертвых не могли не услышать инквизиторы. Драконы требовали корма, пока их удавалось удерживать, но повод натягивался все туже. Приближалась северная граница Мекампа, все чаще и чаще встречались снеговые заплаты. Белые гребни лишь слегка покрылись ледяной коркой, подтаивая на полуденном солнце и вновь замерзая по ночам. Зима кончалась, скоро все зазеленеет, радостная весна наступала, не думая о том, что вполне может оказаться для Эвиала последней. Тревожную весть вновь принесли скамарские разведчики, старавшиеся держаться подальше от драконов Фесса. Слухи о наступающей армии Пори, при которой вдобавок идут какие-то жуткие бестии из-за гробного мрака, все же достигли ушей тех, кого следовало. Церковь последние годы настойчиво укрепляла свое положение в Микампе, зачастую служа арбитром в бесконечном споре владетелей с Агранским двором. К ней первыми бежали те, кому посчастливилось заметить движущиеся через леса чужое войско. Пастухи, охотники, погонщики. На восточной границе Мекампа обитал тертый и неробкий духом народ, привыкший чуть что браться за мечи, отбивая набеги степной вольницы. Удивляла резвость. За считанные дни поднялись северные и восточные окраины Мекампа, взялись за оружие и стар, и млад. Церковники, как воронье, бьются», – мрачно доносил некроманту, вернувшийся из дальнего дозора скомар. «Людишек подбивает, головы им мутят. Мол, идет разрушитель, последние дни настали, тысяч до восьми собралась и еще больше подваливает. Только ополченцы? Нет, господин некромант, и рубак по жизни немало». «И владетели с дружинами выступили, и, говорят, серые братья целый корпус прислать успели. Не возьму только в толк, как они из столицы-то сюда дошагали так быстро. Где собирается? Скомар развернул свиток с неплохим, для разбойников, не имевших доступа к элегантным работам ордовских картографов, чертежом земель. Фесс, Рысь и Феерус склонились над пергаментом. «Здесь, господин некромант, день пешего пути. Речка Лоуха, мелкая, на берега болотистые». Северный берег, холмы, там и стоят, палисады рубят, сам видел. Святые братья, серые, вместе со всеми или отдельно? Отдельно, само собой. Когда же-то они с мирянами-то смешиваются? На левом краю встали, якобы там опаснее всего. Они правы, заметил Фесс, разглядывая чертеж с комаром. Местность слева понижалась, крутые холмы уступали место открытой безлесной равнине. Правое крыло, наспех собранного Микамского ополчения, упиралось в небольшой замок. Вернее, даже не замок, конечно, вроде окруженного частоколом большого хутора. «Хотел бы я знать, как они поняли, что и мы именно тут пойдем», – задумчиво проговорил некромант. «Может, серые птенцовы или «И пропустили». «А на нас вышли», – предположила рысь. «Нет», — вдруг проговорил вирус. «птенцов они бы сами бить стали. Просто, я думаю, провели прямую линию. Мы же идем по дуге». Вот они ее и продлили. А птенцы у них межпальцев проскользнули. Я почувствовал, честное слово, великий мастер. «Почему здесь стали? Невелика мудрость ответить», — сударь-некромант ухмыльнулся скомар. К восходу возьми, топи вокруг реки Лохи непролазные, их целую седмицу обходить надо, если не десять дн. К закату леса кончаются, степное озеро Велистай, ровное, что твой стол. Три дня идти, или все пять, сонется туда некромансер со своим воинством. Едва ли. В топи тоже не полезет, вот и ждут там, где сами бы пошли. Благодарю тебя, воин. «Не за что, господин некромансер. Я с тобой саладор хаживал. Знаю, что ты словно ветер не бросаешь и для себя ничего не хочешь. И не разрушитель ты никакой, неожиданно прибавил скомар. Не за смертью идешь». — Посмотрел я, как ты тогда в пустыне тех раскидывал. Врут про тебя серые, вот тебе и весь мой сказ. Жалею я, что не пошли с тобой все скамары. Может, и не пришлось бы тебе таких тварей, как те драконы, он невольно запнулся, на службу себе ставить. — Спасибо тебе, — вновь повторил фэс глядя в глаза скамару. — Ты прав, я не разрушитель. Никогда им не был и не стану. Так и скажи всем, кто станет слушать. А скамарские сабли скоро, ой, как потребуется, и не мне, всему Эвиалу. «Великий мастер, мы на них нападем?» – осторожно спросил Фейрус, после того, как скамар ушел с достоинством, поклонившись на прощание. Все эти дни юноша шел в авангарде с разведчиками. Он явно старался держаться подальше и от рыси, и от костяных драконов, хотя, в отличие от тех же скамаров, не заикался при одном их упоминании. «Едва ли, Фейрус, эти бедолаги мекамцы нам не враги!» А серые, пап, вознегодовала рысь, инквизиторы, да я их, и опять получишь молнию. Жестко отрезал некромант, нет уж, у меня для них кое-что получше. Рысь невольно фыркнула, наморщила нос и даже показала свой язык, но спорить не стала. Ночью некромант в гордом одиночестве вышел к краю леса. Впереди не широкое поле, снег уже совсем стаял, болото полно водой. Впереди на холмах горели многочисленные костры, мекамское ополчение не пряталось. Прямо перед фессом темнел частокол. Полого спускавшийся к речному логу склон холма пересекал рана свежевырытого рва. Над темными неошкуренными стволами светлели затесы там, где бревна оканчивались остриями. И еще над частоколом в лунном свете виднелось знамя с алым кулаком на сером фоне и наспех срубленная перечеркнутая стрела спасителя аж в два человеческих роста. Инквизиторы. Они в самом деле выбрали себе наиболее опасное место, и невольно Фэс ощутил к ним что-то вроде уважения. По крайней мере, здесь и сейчас они не прятались за чужими спинами. «Еда. Много еды», — отдал некромант беззвучную команду. Пока еще его власть над костяными драконами велика, их голод надо тушить. Так лучше уж кровью святых братьев, чем простых охотников, коноводов и бортников Мекамского пограничья. У последних, во всяком случае, достало ума и чести не соваться в серое братство. Девять массивных теней плюхнули следом за фесом в болото. Ледяная вода дошла до пояса. вполголоса ругаясь, некромант грудью расталкивал плотную сеть сплетенных стеблей. Он не мог просто дать драконам приказ и повернуть назад. Конечно, есть надежда, что ополченцы просто разбегутся не в силах противостоять унушаемому кладбищенскими бестиями ужасу. Но, если микамские пешцы упрутся, долг некроманта повернуть своих тварей назад, как угодно, но повернуть. Очень заманчиво было воспользоваться жизненной силой погибающих в бою, подобно проделанному им в Орвесте, однако костяные драконы сами заберут себе всю драгоценную субстанцию, Собственно говоря, именно она-то и являлась для них едой. После короткого размышления, некромант не взял с собой повари. Стоит карликам прорвать строй микамцев, как все это обернется небывалой резней. Вода дошла Фессу до горла и больше не поднималась. Речка влилась в болото, стала мелеть, и лишь теперь дозорные на частоколе заметили девять гротескных теней с обманчивой медлительностью ковыляющих во мраке. Внушающий тварями страх, казалось бы, обязан в один миг разогнать все противостоящее им войско. Может, мекамцев как-то защищали чары святой инквизиции. Над частоколом буквально взмыла фигура в сером плаще, что-то неразборчиво и заполошно завопило, размахивая руками, и этот час отозвались трубящие тревогу рога. Вспыхнули факелы, над частоколом разом поднялись десятки голов. отблески огня отразились в черной стоячей воде болотных луж. Блеснули на мокрых черепах костяных драконов. Фэс набрал побольше воздуха и погрузился с головой. Его не должны заметить до срока. Теперь на стене уже не кричали. Истошно выли, так словно видели перед собой воплощение самой западной тьмы. И, в общем, кричавшие были не столь лишь далеки от истины. Полетели стрелы, одна плеснула в опасной близости от некроманта. Пустое. Костяным драконам это ничего не сделает. Собственно говоря, Фэс сомневался, что его твари вообще способны остановить хоть что-то, за исключением самого отца-экзекутора, преподобного Этлау. В груди стало жечь, некромант осторожно приподнял лицо над водой и вдохнул. Все шло как и следовало. Костяные драконы медленно поднимались по склону, направляясь прямо к частоколу. Щелкали стальные острия, отлетая от неподдающейся кости». Защитники пустили в ход огненные стрелы Языки пламени жадно лизнули остовы драконов Бесполезно Огонь бессилен против создания некромантии Фригот Готлипский в свое время заплатил жизнью за эту науку Все девять драконов поднялись на склон, преодолели ров Неуклюже, двое из них даже упали, что вызвало настоящее ликование среди защитников Однако твари поднялись с прежним упорством, продолжая ползти к заветной цели Их хозяин не обманул. Впереди было много, очень много еды. «Спаси нас!» – истошно завопил кто-то на частоколе, и лязгающий зубами от холода Фес, которого так и не заметили в темноте, увидел, как сверху метнулась фигурка с факелом в одной руке и косым крестом спасителя в другой. Инквизитор бросился к ближайшему дракону, размахнулся факелом, и Фес так и не понял, на что рассчитывал несчастный безумец. Костяной дракон разом утратил всю медлительность и неуклюжесть. Мелькнула стремительно выброшенная когтистая лапа, и две половины разорванного надвое человеческого тела полетели в разные стороны, оставляя за собой парящие шлейфы крови. Остальные драконы тоже подобрались к частоколу, защитники опрокинули котел с пылающей смолой, но костяная тварь, даже вся охваченная огнем, не остановилась и не повернула назад. Громадные лапы сразу в нескольких местах зацепились за край стены, брена ломались треском, летела щепа, обрушились подмостки, на которых густо стояли защитники. Несколько человек скатились в ров и стали легкой добычей хмелеющих от крови драконов. Костяные бестии легко разметали частокол на добрую сотню сажен. На них кидались топорами и копьями, но обычное оружие не могло причинить драконам никакого вреда. Разорванные серые плащи так и летели в разные стороны. Девять чудовищ все глубже врезались в плотный строй серых братьев, отчаянно выли рога, зовя подмогу. Мокрый до нитки продрогший Фес тем временем ползком выбрался на северный берег. Выше по склону кипела отчаянная схватка, и некромант чувствовал свирепую радость своих драконов. Они жрали и не могли остановиться. И одновременно Фе знал, что его власть над бестиями возросла. Хозяин дал еды. Хороший хозяин. Вернее, слово «хороший» тут употреблять было нельзя. Создание некромантии не знает, что такое благодарность, и не умеет ее испытывать. Скорее, это походило на хозяина, держащий слово. Пока что корпус серых братьев пытался остановить костяных драконов самым неподходящим для этого образом, мечами и пиками. Железо, однако, только тупилось и гнулось, бесполезно ударяя в зачарованные костяки. Источаемый драконами ужас. Давно обязан был разогнать все микамское ополчение, однако пока еще оно держалось, хотя уже с немалым трудом. Эфес не успел как следует удивиться тому, что инквизиторы даже не пытаются прибегнуть к чародейству, как они исправили это упущение. Святая магия могущественна, и ее нельзя недооценивать. За неимением некромантов на пути неупокоенных вставали именно слуги спасителя. С переменным успехом, но все-таки они сдерживали рост беспокойных кладбищ. Но чтобы справиться с костяными драконами, одним из самых могущественных монстров в некроманском бестиарии, просто магии было мало, требовалась кровь. Фис почувствовал, как виску коснулись две ледяные иглы. Пронеслись дальние хоры, раздался отзвук церковных колоколов. Перед фронтом наступающих драконов вздыбилась серебристая завеса. Колышущийся жемчужный туман, его стена полукругом охватывала чудовищ. Первая из костяных бестий сунула лапу прямо в туман и одернула. По когтям и суставам текли струйки быстрых серебристых искр. Некроман словно на его видел – Подъятые из могил создания столкнулись с силой, дарующей задвение и тишину. Спасителя порой называли господином вечного покоя. Именно этот покой и вбирал сейчас в себя весь неутолимый голод драконов. Всю их жажду крови он обещал им перерождение, свою собственную трансформу, разлитое серебристое море поглощало соединяющую костяки силу. Пришедшая с дальнего запада, принесенная к скромному лесному погосту птенцами саладорца, уходила, Слон, вода в песок в это упокоение». Ничего подобного Фесс раньше не видел и даже не подозревал, что такое возможно. Преподобный Этлаус в свое время намеревался бороться с гончими и драконами, старым как мир способом, Так еще в додревнем Меллине остановили крылатых зверей, заключив ужас в дольменах и окружил место их упокоения настоящим частоколом из костей, принесенных для этого в жертву людей. Здесь же инквизиторы показали нечто совершенно новое. Но сила западной тьмы не могла уступить так просто. От Фесса даже ничего не потребовалось, да и, собственно говоря, он мало что мог сейчас сделать. Девять драконов подались назад, сцепляясь уродливыми лапами. Они поступили так безо всякой команды, но по своему собственному разуму. Подобно тем неупокойным, которых Фесс встретил в глубоких кавернах под пиком судеб. Власть сущности росла. В мгновение ока костяные драконы построились клином. Два чудовища в первом ряду, три во втором, четыре в третьем. Ноги черепа, один покрыт густой жирной копотью от прогоревшей смолы, поднялись к темному небу, клыкастые пасти распахнулись, бесплотные глотки извергли леденящий душу вой. Фесс видел, как сметенные этим воем падали инквизиторы, переворачиваясь через головы, как пытались хвататься за косые свои кресты и как все равно не смогли устоять. Серебристая завеса заколебалась точно под сильным ветром, разъялась в ней, словно открылись темные ворота, за которыми выла и вопила, охваченная смертельным ужасом, толпа святых братьев. Однако, несмотря ни на что, строй их не сломался и не распался. Вышедшая луна осветила сплошную шевелящуюся массу людей, похожих на муравьев, потревоженные медведем высокой куче. Фесс чувствовал усилия тех, кто пока оставался в задних рядах, вновь сомкнуть преграду перед чудовищем, однако было уже слишком поздно. Составленный из девяти драконов Клин пробил магический занавес на вылет, подобно арбалетной стреле, пронзающей в упор даже самые крепкие доспехи. Вновь вспыхнула резня... Разорванные у клочья тела полетели по воздуху, и серые братья невольно подались назад, противник казался неуязвимым, а человеческая плоть слаба, никакая вера не способна заставить такую массу безропотно встретить мученическую гибель, не сдвинувшись с места. Утробное рычание драконов сотрясало окрестные холмы, в нем тонули последние вопли умирающих, упрямство и стойкость инквизиторов спасали сейчас остальные полки, не могущие пробиться к врагу. Но затем из рядов инквизиторов выступил невысокий, тщедушный человечек, закутанный в обычный для святых братьев серо-красный плащ. Безоружный, он тонко завопил что-то, высоко поднимая нагрудный косой крест. Ближайший дракон мгновенно мотнул костяной башкой, челюсти щелкнули, перекусывая глупца надвое. И в тот же миг некромант ощутил мощнейший выброс чистой, незамутненной силы, той самой, что некогда далась ему в деревеньке «Большие комары». Инквизиторы пустили в ход магию крови. Казалось бы, что здесь удивительного, в бою погибали сотни людей, бери и пользуйся, но нет, магия крови требовала или жертвоприношения, или, как сейчас, осознанного самопожертвования. Безвестный инквизитор ушел умирать и знал это, он не рассчитывал на спасение, он понимал, что жить осталось считанное мгновение. Это очень тяжело, это неимоверно трудно идти умирать, не поднимая даже руки в свою защиту, сколь бы бессмысленно она ни была». Челюсти костяного дракона играющие, рассекли слабую плоть, когти довершили дело, но и само чудовище вдруг глухо заскрипело, заскрежетало, закружилось на одном месте и вспыхнуло кроваво-красным, какого не бывает в природе, бешеным быстрым огнем. Оно боролось. Оно не погибло сразу, пылая костяной дракон, оставлял за собой настоящую просеку в рядах своих братьев. И только там, с собой пробив их строй, он рухнул на землю бесформенной грудой догорающих костей. «Так!» – процедил сквозь зубы некромат. «Похоже, он недооценил святую инквизицию. У нее тоже нашлись свои козыри в широком рукаве серой рясы». Вскоре точно так же вспыхнул второй дракон. Соратники преподобного Этлау вошли во вкус. Больше мне тут делать нечего, не удержался Фэс, когда загорелось третье его страшилище. Нельзя терять времени, пока еще кипит бой, армия поори успеет, воспользовавшись темнотой, проскользнуть мимо микамского ополчения. Незамеченным перебравшись через болото, Фэс скрылся в лесу. Карликам не требовалось много времени на сборы, и Некромат еще успел досмотреть последний акт драмы, развернувшийся на берегах невеликой речки Лоухи, как грянулся озим, распадаясь огневеющим пеплом последний из костяных драконов. Но зато длинные колонны поури без помех миновали открытое пространство и вновь скрылись в лесу. Теперь Фет знал, где противник, а вот инквизиторы нет. И еще некромат надеялся, что костяные драконы устроили настоящую кровавую баню собравшимся здесь серым. Серое и бессолнечное утро Фэс, рысь и Ферус встретили у костерка, разведенного в яме под выворотнем. Неутомимые пори шагали всю ночь, и от Лоухи, где разыгралась схватка, армию некроманта отделяли добрые двенадцать лиг. Сам Фэс признаться едва волочил ноги. Драконица всю ночь провела в воздухе, бесшумно кружила в вышине. Судя по всему, армия микам пошумно праздновала победу на костях, то есть не трогаясь с места. Никто не озаботился разослать поисковые отряды, не говоря уж о том, чтобы организовать преследование. Ферус подвесил на треноге мятый котелок, позаимствованный им у поури. Мальчишка клялся, что отмыл в десяти водах, но и ФС. И рыся косились на покрытые неоттирающейся копотью железные бока с известным подозрением. После уничтожения костяных драконов Фируз вновь воспрял духом и осмелел настолько, что вполне задорно отвечал на шуточки и подначки рыси. Они как раз с пылом выясняли, благо это или нет, что на некой филейной части Фейруза отсутствует хвост, когда Фес внезапно поднял руку. Приученные драконицы с юношей мгновенно смолкли, а некроман закрыл глаза и в надвинувшейся тишине услыхал четкие, хоть и мелкие шаги. «Знакомые шаги. Не может быть!» Он успел скачать на ноги, уже готовый к отпору, уже ощущая скопившуюся мощь для защитного заклятия, и рысь успела перекинуться в драконицу, когда из тьмы вылетела слепящая ветвистая молния, разя и сметая все на своем пути.